МОЯ ЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ Итак, моя личная стратегия достижения скорости убегания от старения. Как я писал ранее, она может отличаться от всех, зависит от личности, все индивидуально. Я стараюсь вести умеренно здоровый образ жизни, без фанатизма, чтобы я мог продуктивно работать, но здоровье и работу над ним я считаю своим приоритетом номер один. Я всегда стараюсь хорошо высыпаться. Держу индекс массы тела в норме, стараюсь питаться разнообразно, чаще зелень, овощи, фрукты и орехи, реже красное мясо. Я стараюсь не есть содержащие сахар -продукты. это не всегда сладкое. Я контролирую уровень глюкозы после еды, выпиваю 2-3 чашки кофе в первой половине дня, иногда пью китайский чай, в остальном пью 2-3 литра воды в день. Я прохожу более 10 тысяч шагов слушая обучающие видео и подкасты. Каждый день стараюсь делать физические упражнения, а утром йога, растяжка или зарядка минут 10. Минимум 2 часа в день я работаю стоя. Каждый год-полгода я делаю чекап. У меня есть хроническое заболевание, по нему я раз в год сдаю специализированные анализы. В последнем чекапе у меня был выявлен дефицит витамина D и цинка, который я восполняю. Я использую хилатную форму цинка, потому что она лучше усваивается. Обычная же мне не помогла восполнить дефицит. Когда нахожусь в Израиле и других странах с сильным ультрафиолетом, регулярно проверяю уровень этого ультрафиолета. Стараюсь не находиться на солнце, если он больше двух. Перед сном немного медитирую. Раз в неделю ухожу на массаж. Кому-то покажется это слишком простым, а кому-то слишком сложным. Должна быть золотая середина. Но каждый выбирает сам. Я выписал в таблицу все пункты здорового образа жизни. Ставлю себе ежедневно по каждому из них оценку. Это помогает вести историю записи и ставить оценку за день или месяц. Еще у меня работает внедрение полезных привычек по одной. Я выбираю, что улучшить, работаю над этим в рамках двух-трех недель, пока это не станет привычкой. С приоритетом номер один все ясно. Сейчас я задумываюсь о том, как мне максимально увеличить прогресс человечества в борьбе со старением. Я стараюсь разбираться, что происходит, находить тех, кто больше всего делает для долголетия, по моим оценкам. Далее я пытаюсь понять, что их основная точка роста. Помогаю. Свою деятельность я строю вокруг старения. Так что любая моя работа должна приносить пользу сфере. Мы должны проектировать свое будущее постоянно. Если проект идет не так либо у нас нет проекта, я стараюсь постоянно думать, что еще могу улучшить или поменять. Я опишу, как выглядит мой текущий проект решения вопроса, которым я все еще недоволен, над которым активно работаю. Я реалист. Считаю, что старение – чрезвычайно сложный процесс. Задача его замедлить, а уж тем более повернуть вспять – сверхсложная. По этой причине, а также исходя из идеи разбивать сложную задачу на составляющие, было решено сформулировать задачу проекта так – Выиграть за 20 лет – 20 лет. Далее необходимо задаться вопросом, какую систему создать, чтобы за 20 лет после ее появления продлить жизнь небольшой группе людей, стоящей у руля «Жизнь на 20 лет». Почему небольшой группе? Здесь будет как с тестами ДНК. Первые из них стоили 100 тысяч долларов, а сейчас 50. Так и с терапиями от старения. Первые будут стоить миллионы, а через 10-20 лет – они станут доступны в аптеке за 50 долларов. Я понимаю, что это звучит не совсем справедливо, но это как запуск человека в космос. Мы не спорили, кто полетит вместо Гагарина, почему он или группа из нескольких космонавтов. Продление жизни намного сложнее полета в космос. Эта система должна быть потенциально масштабируемой и улучшаемой. Это не должно быть решение, когда мы наркомана, которому оставалось жить один год, вылечили от наркотиков, продлили жизнь на 20 лет. Нам необходимо создать нечто, наглядно демонстрирующее, что это возможно сделать на людях, что мы замедлили процесс старения. После этого человечество, я надеюсь, не придется уговаривать, перестать тратить деньги на оружие и другие вымышленные ценности, а направить их на жизнь, здоровье и хорошее самочувствие людей. Как должна выглядеть подобная система? Мы будем строить ее по частям. Первая часть – медицинский аналитический центр, который будет заниматься поиском лучших врачей в мире, анализировать последние научные наработки, индивидуализировать под конкретного человека. Можно посадить двух-трех аналитиков под руководством научного руководителя, чтобы собирать и систематизировать различные научные данные. Я называю этот концепт личным медицинским фэмили-офисом, но на самом деле это расширенная версия того, что я делаю сам со своим здоровьем, а также того, что можете сделать вы, разобравшись в блогах. Данная структура будет оптимально подбирать владельцу клиники, врачей, экспертов для решения его текущих проблем со здоровьем, а также превенции последующих, но стараться не тратить драгоценное время. Медицинский Family office – первый ингредиент системы решения задачи выигрыша 20 лет. Он будет максимально индивидуально и эффективно собирать все доступные медицине на данный момент инструменты. Когда мы использовали все доступное, что будет следующим шагом? Сорвать низковисящие фрукты. Приоритизировать и взять в разработку потенциальные терапии, которые мы могли бы разработать, проверить и довести до применения людьми в рамках этих 20 лет. Это исследовательский центр. Но есть ряд нюансов. Он должен быть выстроен эффективно. Есть множество концептов, описывающих, как эффективно строить научные организации, чтобы они генерировали на вложенный доллар нужное количество открытий, как правильно приоритизировать гипотезы, распространять ресурсы на них. Это не должен быть очень большой исследовательский центр. Стоит вопрос выбора оптимального размера, где каждая вложенная тысяча долларов все еще приносит должный вклад. Мы знаем, сколько на это потребуется, ведь уже делаем часть работ. Я знаю, сколько можно реализовать. Думаю, это должно быть помещение, площадь которого около 20 тысяч квадратных метров. Стоит расположить центр рядом с крупными университетами, чтобы иметь доступ к коллаборациям и кадрам. В центре должна быть своя мини-клиника, где можно массово замерять различные биомаркеры человеческого возраста, В будущем для замера человеческого состояния здоровья и риска смерти не потребуется тратить целый день, измерять все. Возможно, что это действительно будет по капле крови или еще удобнее. Но сейчас надо как можно лучше изучить человеческий организм, собрать как можно больше биомаркеров. Данный центр смог бы в первые годы разработать комплексную систему замера состояния организма, что необходимо для оценки эффективности терапии. Центр создал бы еще серию терапий. Мы, видя эту систему, должны понять, что ее недостаточно. Подумать, что ее может запустить. Подумать нестандартно. Отойти от уже существующих методов. Найти лайфхаки. Я понимаю, что регулярные нормы в мире еще не готовы к терапиям от старения. Старение не признают в мире как болезнь. Его нельзя лечить. Я не могу выпустить лекарство от старения, но могу выпустить... От поломки, вызванной старением. От болезни Альцгеймера, допустим. Кажется странным, что можно автомобиль только чинить, а профилактически менять масло нельзя. Да, так все устроено сейчас. Я писал, что многие люди активно работают над сменой регулирования во Всемирной Организации Здравоохранения и на уровне стран. Я стараюсь ряду из них помогать, а где-то и сам выходил на правительство разных стран, пытаясь убедить их сделать у себя биотехнологический офшор. Шансы низки, так как в ВОЗ и даже на уровне стран слишком много других сдерживающих сил. Поэтому я понимаю, что на них не стоит надеяться. Надо думать о других вариантах. Тот самый инженерный подход. Все идет туда, куда мы не хотим. Поэтому надо найти другой вариант легального применения лекарств от старения, а также упрощенной их разработки. Так мы начали думать о третьих странах, где могли бы проводиться такие исследования. У нас уже есть варианты провести полноценное клиническое испытание от старения легально в одной из стран Латинской Америки. Возможно, когда вы слушаете эту книгу, оно уже идет или даже закончилось. Это стоит нам примерно в 100 раз дешевле, чем если бы мы делали все в США, в случае разрешения. Переведу на практический язык. По цене одного клинического испытания в США мы можем сделать 100 таких клинических испытаний. Один из примеров. Это третий ингредиент системы – доступ к упрощенному регулированию в латиноамериканской стране. Он идет после медицинского фэмили-офиса и исследовательского центра, открывая доступ к четвертому пункту – проведению массовых клинических испытаний на добровольцах. Биохакеры по всему миру пробуют что-то у себя в гаражах. Почему бы не позволить им это делать в клинике, с проверенными и качественными материалами, под присмотром адекватных врачей, При этом систематически замерять биомаркеры, собирать нужные данные о здоровье пациента и так далее. Мы уже знаем многое о мышах, но почти ничего не знаем о человеке. Мы не попробовали должным образом ни одной генетической терапии на продлении жизни. Из лекарств мы проверили только метаморфин, и то не полностью. Мы не откроем ничего, пока не попробуем. Нам необходимы сотни клинических испытаний терапий от старения. Здесь должен стоять вопрос охраны здоровья. Надо быть осторожными. Однако это безопаснее, чем делать что-то у себя в гараже, не говоря уже о старости, которая опаснее любого клинического испытания. В мире есть место, где можно недорого проводить клинические испытания разных лекарств от старения, основать исследовательский центр и медицинский фэмили-офис. Эти четыре составляющие описывают, куда я двигаюсь. Это строительство своеобразного проекта А пола в старении, централизованного и сфокусированного на результате. Достаточно ли этой системы, чтобы выиграть 20 лет за 20 лет? Для меня очевидно, что надо это правильно организовать. А где взять ресурсы? Я думаю, бюджет на 20 лет составит около 30-50 миллионов долларов в год. Вроде много, а вроде и нет. Многие могли бы себе такое позволить, а кто-то бы объединился с друзьями. На кону самое ценное – жизнь, здоровье семьи и самого себя. Я со своими соратниками на момент написания книги собрал этот проект на 20%. Мы уже делаем это. Если у меня уйдет 10-20 лет на создание проекта до 100%, я к этому готов. Но я уверен, что мы сделаем его раньше. После реализации проекта и получения первых результатов, которые можно демонстрировать общественности, не будет проблемой привлечь существенно большие ресурсы, масштабировать проект, открыв центры при лучших университетах, привлекая огромное количество талантов по всему миру. Аполлопроект проект обходился правительству США в 6,7 миллиардов долларов в год. Как только у нас будет подтверждение концепта, что гравитация победима, велика вероятность, что правительство многих стран Включаться в эту биотехнологическую гонку, как это было с космической. Возможно, вам кажется, что это не сработает, слишком сложно и так далее. Это действительно так. Мы регулярно продолжаем работать над улучшением системы и повышением шансов. Это будет бесконечный процесс. Если вы все еще считаете, что дорога не ведет к цели, давайте подумаем, как мы можем ее туда привести. Что еще мы можем поменять, чтобы она туда пришла. Я буду рад любой обратной связи с мыслями о том, почему это может не сработать. Нам необходимо быть реалистами, предусмотреть все риски. Мы должны быть параноиками до конца. Искать, что мы еще не учли. На кону жизнь. Сейчас у вас есть все аргументы, чтобы считать жизнь действительно важной. Вы знаете о возможностях, которые открываются. Вы знаете о своих возможностях, даже ознакомились с примером моего плана. Теперь вы можете составить личный план, который будет максимально эффективен именно для вас. Как вы можете приблизить сначала себя, а после и остальных людей к скорости убегания от старения?